Глава 34. Верёвочка. Агата подняла руку вверх, представляя, как живые кости повинуются ей, как складываются они в ступени. И, кажется, черепки без глаза и послушались её. Выкатились они в центр двора. Агата ещё пуще напрягла все свои силы. Вот только рана обрадовалась. Едва поверила, что всё у неё получится, как черепки вдруг побежали в другую сторону. И поняла Агата, что они птицу увидели. Та с на куст перепрыгивала, а потом и на землю села. И такой голодный блеск в глазницах пустых появился, что жутко Агате стало. Вроде и высоко стоит от них, а даже смотреть страшно, как те на птицу охотятся. Уж как-то в лесу мёртвым оказалось, никто и не скажет. Хотя Еговна говорила, что птицы, они меж богами и людьми летают. В небо-то подняться, да с облаками на перегонки летать — дар великий. А раз так, то, может, они и везде бывать могут, в отличие от людей, которым только в одну сторону дорога есть. Укатились черепушки. А девушка и не знает, радоваться ей или печалиться об этом. Не вышло у неё ничего. Да зато не съедена. Сиди, дожди хозяйку избы спокойно. И вроде всё так, а на душе будто кошки скребут. Ведь нет сейчас колдуньи, и можно сбегать до дома, посмотреть, стоит ли там берёза, никто не обидел ли, не срубил, Да и кошу увидеть можно. Спасибо только сказать, да за ленту, подаренную, угостить калачом румяным. Итак ей в мир живых захотелось, что слёзы навернулись. И обидно, что времени до возвращения яхты много. Хоть дважды до деревни добеги и обратно. И как быть? Осмотрелась Агата, и тут кудель свою приметила, которую уже в нити спряла. И как сразу о них не подумала. Да уж больно тонкие нити те. Порвётся ведь? «А вот если много взять да меж собой связать, может, и выйдет, что...» Попробовала она одну нить разорвать. Да куда там, только руку чуть не порезала. Крепкая та, да всё одно тонкое. Перевязала между собой она таких нитей, и вышла, пусть не толстая, но верёвочка всё же, как шнурок. Тоже тонко, но вдруг выдержит. Нить-то необычная, паутинная. «А ну-ка, я сейчас попробую на тебе?» Сказала она, обращаясь к нити. Вон тот котелок опустить. Взяла Агата самый большой, да ещё и в него наложила, что под руку попалось. Чугунков поменьше, пару камней для розжига, что в углу лежали. Да ещё и коловёртыша, который опять в дом пришёл, усесться туда уговорила. «Я тебя вниз опущу, а если не рваться начнёт, то ты ведь и выпрыгнуть можешь», уговаривала она его. «А я тебе калачей дам. Но согласись, пожалуйста, мне для яхты страсть, как хочется баню истопить. «Она обрадуется, доброй будет. А если спросит, кто дров набрал и подготовил всё, я скажу, что ты и сделал. Я же помочь хотела, да выйти не сумела. Согласен?» «Ну ладно, давай», — в конце концов согласился тот. «Я бы и сам набрал дров. Да это... не хочу в лес ходить. Не любят меня там, завидуют, что я самой яхте служу и любимец её». «Понятно», — закивала Агата, радуясь, что тот согласился и, усадив коловёртыша на чугунки, стала медленно спускать во второй раз вниз. Сперва она всё же без него попробовала одни чугунки опустить, а после уже и с коловёртышем. «Всё, а тут я!» — крикнул помощник яхты, махая Агате снизу и довольно улыбаясь. Итак так всё славно вышло, что на душе радостно стало. Ушка ли такой вес верёвка выдержала, то и её, Агату, тоже удержать должно. Привязала девушка один конец в избе а второй вниз бросила и принялась спускаться. Правда, никогда она по верёвкам не спускалась и уж тем более не забиралась. В один момент чуть рука дрогнула и сползла она вниз, руку обрезав. И впиталась кровь, окрасилась тут же нить в ярко-алый, да такой яркий, что глаз не оторвать. Теперь уж точно верёвку на нити не распустить. Яхта сразу заметит, что часть из них красная. Да и тут сказать можно, что порезалась. А с другой стороны, мало ли, разозлится колдунья, что ученица у неё такая тетёха. «Как вернусь в печи сожгу», — сказала Агата, осмотревшись и уверившись, что нигде черепушки белые не виднеются, да ей пообедать не собираются, побежала к Калинову мосту.